«Ферсуляты». «А ферсуляты у вас есть?» «Нет, простите, уже закончились». «Как нет? Ведь должны были сегодня привезти. Я специально уточнял». «Да, привозили, но их очень быстро разбирают». «Не может такого быть! Десять часов утра уже разобрали». «А чего вы хотите? Люди с шести утра занимают очередь. Это ведь вам не какие-нибудь айфоны. Это ферсуляты». Месяцем ранее. Хозяин магазина Дэн с тоской и унынием сидел над раскрытой картонной коробкой. Смотрел в нее, тяжело вздыхал и морщил лоб. Когда звонил телефон, морщился и нажимал на сброс. «Дэн!» — в подсобку ворвался Алекс. «Сколько заказывать?» Увидев начальника в таком скорбном виде, Алекс подошел и заглянул в коробку. Там лежало несколько десятков маленьких черных коробочек с серебряной надписью «Фирсулят». «Это что такое?» «Фирсуляты какие-то», — Дэн снова горестно вздохнул. «А зачем они нам?» «Поспорил». «Это как?» «С отцом поспорил. Он говорит, плохой я торговец, только всякую ерунду, разрекламированную, продать могу. Ну вот и поспорил. Он дал это». Палец ткнул в коробку. «Если не смогу за настоящую цену продать, значит, он прав». «А это что?» «Ферсуляты». «Ни разу не видел такого. Можно посмотреть?» «Нет, нельзя смотреть. Условие такое». «Ну, нет и не надо. Как-нибудь спихнем. А стоит сколько?» «Не знаю». «Это как?» «В этом смысл спора, что не продешевлю». Алекс сел напротив и тоже уставился в коробку. Через некоторое время в подсобку заглянула Гвен. «О чем грустите, мужчины?» Выслушав рассказ о споре, блондинка рассмеялась. «Нашли, о чем париться. Где у нас весы?» Коробочка была взвешена, измерена и исчислена. «Будем считать, что весит как 3 айфона. Значит, с учетом размеров...» В глазах девушки словно перевернулись колесики механического арифмометра. «Надо брать примерно по 200 баксов за штуку, а через пару дней поднять цену до 300». Мужчины посмотрели на Гвен с подозрением, не издевается ли. «Думаешь, это возьмут за такие бабки?» «30% мне, и я тебе их за неделю продам». «Идет, только я хочу увидеть как ты это сделаешь». «Тогда 40». «35». «По рукам». Блондинка достала телефон и стала кому-то звонить. «Привет. Как дела?» «Ага, спасибо, хорошо. Скажи, а Алиса не вернулась еще?» «Как жалко. Я знаю, она себе фирсулят хотела купить, а на них сейчас цена должна подняться на 100 баксов. Вот думала предупредить. Да, и еще есть, но это последние из этой партии. Да, придержу для тебя парочку. Конечно, заходи в любое время». Сделав еще пару подобных звонков, Гвен заглянула в Фейсбук к тем, кому успела позвонить. «Девочки, стоит ли брать ферсулят? А почему вы брали ферсуляты? Зачем тратить деньги на ферсуляты, когда можно помочь на борьбу против потепления?» Написала где-то в комментах, «Ой, моя свекровь брала, а мне слишком дорого». «Не стоит брать», — обещали из Китая более дешевый вариант. Мужчины продержались полчаса и ушли, не выдержав бесконечной переписки. «Ну что там? Требуют ферсулятов. Очередь еще до открытия появилась». Дэн вздохнул. Проблемы клиентов его мало волновали. Вчера он сделал предложение Гвен и пребывал в романтическом настроении. «Пусть ждут, поставка будет только послезавтра». «Спор-то ты выиграл?» «Спор?» «Ну да, с отцом». «А, отец обещал отойти от дел в следующем месяце». Дэн довольно улыбнулся. «Ему эти фирсуляты случайно прислали. Китайцы в накладных ошиблись. Вот он и думал подшутить надо мной». «Уходит-то почему?» «У поставщика ферсуляты идут по 10 баксов за штуку, а мы их по 400. Отец сказал, что ему в бизнесе делать после меня нечего». Мужчины замолчали, словно старатели в момент открытия золотоносной жилы. «Ты не смотрел, что это вообще такое?» «Зачем? Продается и ладно. Я знаю точно, что себе брать не буду. Зачем мне 10-долларовое дерьмо за 400?» Алекс смущенно отвел глаза. В кармане лежала свежекупленная коробочка с фирсулятом.